десять лет назад лу остров груа вечер летнего солнцестояния я с такой любовью приготовила для нас сэндвичи сколько бы я ни ходила на курсы где учат готовить сколько бы ни покупала кулинарных книг все к чему не прикоснусь делается несъедобным я с этим смирилась но ты знаешь что тебя ждет ты накупил чипсов и клубники тогода клубника тогода Популярные во Франции конфеты, рецепт которых был создан в 1969 году немецкой фирмой «Хариба». Это воздушный зефир в форме мелких ягод клубники, посыпанный подкрашенным и ароматизированным сахаром. Мы едем на скутере к воде и устраиваем там пикник. Пляж сейчас совсем пустой, безлюдный. Мы расстилаем большое полотенце, садимся и начинаем пировать. А чайка наблюдает за нами, страшно довольная тем, как ей повезло. Это знакомая чайка. я известно, что с сэндвичи мы точно не доедим. Ты действительно съедаешь только половину своего, да и то, чтобы доставить мне удовольствие. Сара и её жених Патрис только что поступили в политехничку и отправились на Корсику, выбрав маршрут GR20. Маршрут GR20 — один из красивейших туристических маршрутов Европы и самый известный из корсиканских. Пеший путь в 90 километров проходит через горы, альпийские луга, Водопады, реки и озера. Свадьба назначена на октябрь, приглашения уже разосланы. Сириан пытался поступить вместе с ними, но провалился, и новая подружка по имени Альбена его утешает. Ты говоришь, от провала спесь у него поубавится, а на мой взгляд, такое унижение мальчику было ни к чему. Ты лучший врач на свете, мой любимый, но ты совсем не понимаешь нашего сына весь выложился, чтобы стать заведующим отделением, и Сириан так боится тебя разочаровать, что это его парализует. Ты больше любишь Сару, и он это чувствует. Альбена, на твой взгляд, задавака и критиканша. Ты не в состоянии запомнить ее имя и называешь ее то Элианой, то Арианой, то Морганой. Тебе куда больше нравится та девушка, которую наш сын любил раньше. Маэль, мама Пом. Нашей внучке восемь месяцев, и мы ее просто обожаем. Я по природе наседка, если у моих цыплят все в порядке, куда хочу от радости, и ты можешь сколько угодно петушиться, все равно будет так. Любить ребенка означает поставить крест на том идеальном детятие, о котором мы мечтали, которым грезили, и принимать его таким, каков он есть, а не таким, каким нам бы хотелось его видеть. Ты бы не выбрал Сириана в друзья, но он наш сын, Джо. Он твой сын, и он на тебя похож. Пляж Гран-Сабль единственный выпуклый пляж в Европе, и к тому же бродячий. Морские течения, омывая остров, постоянно переносят песок на другие места. Подальше. А шторма уже переместили пляж на сотни метров к северо-западу, и самое широкое место полумесяца стало вдвое шире. Я взяла с собой маленькую бутылку шампанского Мерсье и два бокала. Настоящих, не пластиковых. Ты вытащил пробку в тот самый момент, когда солнце опустилось в воду. У тебя на плечах был ярко-красный Жозеф. Ещё бы, а для струнных Барбера плюс Леонард Бернстайн за дирижёрским пультом, и вот он рай. «За любовь», — говоришь ты. «Смотри мне в глаза, пока пьёшь, а то ведь семь лет без секса». Ты с радостью повинуешься, пьёшь, глядя на меня. Я, верная своей стратегии, продвигаю пешки ещё немножко вперёд. У тебя вертится сейчас в голове какая-нибудь песня Болиски. Думала, ты скажешь «Барбара», «Риджани» или «Брель», но ты напеваешь «Сержа Лама», только текст переиначиваешь. У тебя не водой, а тобой. Остров между небом и тобой, остров только мой и только твой. А я тебе отвечаю словами Мишеля Фюгена времен Биг Базар. Давай воспевай жизнь, как будто завтра умрешь. Начинается отлив. Море отступает, побросав на песке водоросли и ракушки. Состоящего на якоре парусника доносится взрыв смеха. В канун солнцестояния все знак жо. Сейчас середина года. Мы на середине жизни, на пике. И одновременно в самой широкой части полумесяца. И важно не упустить момент. Карпе дием. Карпе дием — крылатое латинское выражение, означающее «живи настоящим», «лови момент». Твой сэндвич ужасен, зато поцелуи так сладкие. Ты тянешься ко мне, но я тебя отталкиваю. Я влюбилась в тебя с первого взгляда, Жо, как только увидела на свадьбе кузена. Ты до того плохо танцевал, что я не устояла и влюбилась. Неправда, я гибкий и грациозный, все девушки только о том и мечтали, чтобы я пригласил их на медленный танец. Ещё бы, ты был такой уволен, что в роке неизбежно оттоптал бы и ноги а в медленном танце меньше риска. Я тебя заметила из-за твоей совершенно неуместной в таких обстоятельствах тельняшки на плечах. Сама я в смешном жёлтом мини-платице была точь в точка на рейка, и я оставила своё сердце на мостике твоего корабля. Тогда я в первый раз в жизни попал в замок, Лу, и первый раз увидел жениха во фраке и женщин в шляпах, совсем не похожих на бретонские чипцы. Представляешь, как обалдел? А потом заметил тебя и понял. Я была одета безвкусно. Когда у девочки нет матери, девочка растет иначе, чем с мамой. Конечно, у отца имелся замок, но богатство не имелось ровно никакого. И поскольку родилась пятая по счету дочкой, мне доставались по наследству платья старших сестер, и на них-то неладно скроенные, а уж на мне и вовсе уморительные. Ты подошел поближе и сказал, что у меня алебастрово синие глаза, и что тебе хотелось бы заставить их заискриться, Я заявила, что не бывает такого цвета, алибастрово-синий. А ты ответил с нахальной уверенностью, конечно же, не бывает. Я просто позаимствовал матовость у алибастрово-белого. Ты и правда же танцевал в тот вечер, как слон в посудной лавке. Надо же, до чего я беспощадно. А теперь ты должен мне пообещать. Ой, только не проси приканчивать твои сэндвичи. Слушай, я серьезно. Я хочу быть уверена что всегда и во всём могу на тебя рассчитывать. Объясняю, чего мне надо. Ты отказываешься. Я настаиваю. Уезжать с пляжа неохота, проводим здесь несколько часов. Разговариваем мирно, грызёмся, целуемся, милуемся. Приканчиваем бутылку. Чайка улетает, унося в клюве остаток сэндвича. Я возвращаюсь к брошенной вроде бы теме. Ты упорствуешь. Я заваливаю тебя вескими аргументами. Ты не сдаёшься. Я перехожу к следующей фазе. Молча плачу. И вот этого ты не выдерживаешь. Ты готов пообещать что угодно, лишь бы мои слезы высохли. Мы целуемся в засос. Господи, как же сладко! И я шепчу. Так бывает не 18 июня и не 25. Так бывает только 21. Любовь моя. Беру у тебя ножик, обрезаю пробку от шампанского, Достаю из кармана листок бумаги, составляю по всем правилам контракт, мы оба его подписываем, опускаю листок в пустую бутылку, приближаю губы к горлышку, кричу туда слова, которых ты не слышишь, затыкаю бутылку, потом сцарапываю последние буквы названия на этикетке, чтобы осталось только «мерси», и мы возвращаемся на скутере домой. Светлый, такой похожий на весеннюю ночью. Дома нас ждут два сообщения на автоответчике, и от этих сообщений вся наша жизнь резко меняется. Первое — от Сириана. Он говорит о предстоящей в ближайшее время помолвке, а потом сразу и о свадьбе с Альбеной. Как же иначе? Она беременна. Второе — от Сары. Настолько растерянной, настолько убитой, что мы даже голоса ее узнать не можем, как узнаем обычно с первого звука. «Папа, мама, что-то явно не в порядке, я не могу нормально ходить. Мы с Патрисом вынуждены прервать маршрут, вылетаем первым самолётом в Париж. Я в панике. Ты пытаешься мне успокоить. Сару вымотали экзамены. Ты займёшься её, как только она вернётся. Ты кладёшь нашу дочку в отделение, которым руководит твой друг-профессор. Лучше врача, чем Тири, точно не найти. Он быстро ставит диагноз, и небо обрушивается нам на головы. Патрис расстаётся с Сарой. Теперь уже... Он, естественно, не хочет на ней жениться. Крысы всегда бегут с тонущего корабля. Ты предлагаешь разрезать его на кусочки, чтобы проверить, насколько хорошо помнишь анатомию. Я протестую. Сара никогда больше не произнесет его имени. И мы отменяем свадьбу, аннулируем приглашение. Патрис возвращается в политехничку. Сара целых шесть месяцев скитается по больничным палатам, проходя какие-то обследования, ей делают миллион анализов, она пойдет на первый курс в следующем году. Сириан дженница Родители его невесты все устраивают сами и все как положено. Ох, до да чего же тебе хочется, чтобы они отложили церемонию, но живот Альбена округляется слишком быстро и выбора нет. На свадебных фотографиях, раздавленная своей бедой, Сара храбро улыбается. Стоя она опирается на палку, которую украсила белым тюлем и золотистыми блёстками. Сидя в церкви рядом со мной на первой скамье, приподнимает рукава и показывает мне свежие татуировки — федерика и Джульетту. Эти двое никогда её не предадут.